Глава вторая. Игорь Петрович внимательно посмотрел на меня и сказал негромко. «В комнате про подслушивающее устройство вслух не говори. Я всем дам понять, что оно есть, и мы устроим для Сансаны спектакль. А потом уже обсудим ситуацию. Не надо, чтобы он знал, что мы знаем». Я кивнул. «Спектакль так спектакль. Меня больше волновало, чем нам грозит знание о Сан Сансане о черном». Спектакль вышел на славу. Сансаныч хотел знать наши планы. Вряд ли у него это получилось. Григорий Ефимович, увидев предупреждающий жест Игоря Петровича, кивнул и обратился ко мне. «Влад, ты слышал, что Сансаныч дал добро на флешмоб? Расскажи, что вы там с ребятами придумали?» «Ну, я рассказал. И про упражнения на позволение, и про Игоря Петровича с видеокамерой, и с охранниками, переодетыми в гражданское». Собственно, многое просто повторил. Но повторил старательно, со всей ответственностью. Слушали внимательно, как будто я рассказывал самую важную вещь на свете. Сан Саныч сказал. «Должно быть понятно, что это магия, и мы должны продемонстрировать силу», — завершил я свое выступление. «Борис, что ты можешь добавить или предложить?» — спросил Григорий Ефимович. «Я офигел от того, с какой серьезностью они начали обсуждать простейшие упражнения». «Мы можем использовать амулеты», — предложил Игорь Петрович. «Толку от них мало. Это ученические работы. Но внимание зрителей они привлекут и создадут иллюзию полноценной боевой магии». Игорь Петрович подбегнул мне, и я автоматически глянул на руку Григория Ефимовича. Григорий Ефимович, поймав мой взгляд, приподнял руку и показал, что к ней возвращается жизнь. Рука начала лучше слушаться. Пока не в полном объеме, но все-таки». Агафья Ефимовна расцела и обрадована взъерошила мне волосы. Она была счастлива, и от этого в комнате стало как будто светлее. Так засияла ее магическая аура. На сияние ее ауры отозвались ауры Бори и Игоря Петровича. Да и у Григория Ефимовича тоже пробежали радужные искры. «Мы еще немного поговорили, решили, что теперь на всех занятиях будем готовиться к флешмобу. На том Григорий Ефимович отпустил нас» оказав глазами, чтобы Борис, Игорь Петрович и Агафья Ефимовна проводили меня. Когда зашли на кухню, Боря остановился. «А теперь поговорим о деле». «Интересно, как давно Сансаныч установил подслушивающее устройство?» — озвучил Игорь Петрович то, что интересовало всех. «Не это важно, а то, что он перешел к открытым действиям», — возразил Боря. «Чем нам это грозит?» — спросила Агафья Ефимовна. «Давайте подумаем». — ответил Боря, поставил стул, который нес, и оседлал его, опершись руками на спинку. Игорь Петрович показал ему взглядом на меня, но Боря ответил. — Так получилось, что Влад стал важным звеном во всей этой истории. Игорь Петрович кивнул. — А я сразу говорила, что нужно держаться подальше от Сансаныча, сказала Агафья Ефимовна, тоже опускаясь на стул. — Мы знали, что все время должны быть настороже, — возразил Боря. «Думаете, Сансаныч действительно согласился заменить керакт на флешмоб?» С сомнением в голосе произнес Игорь Петрович. «Я не верю в это», — заявила Агафья Ефимовна. «Я ему не верю. Он скользкий». «Скользкий — это да», — подтвердил Боря. «Все идет к тому, чтобы подставить школу. Этого нельзя допустить. Не случайно же он выбрал именно эту дату? Я чувствовал себя школьником на педсовете». Черный спокойно дремал, а я слушал и не знал, как реагировать. — Влад, еще раз про теракт расскажи, чего хотел от тебя Сан Саныч, и что он по этому поводу говорил? — спросил Боря. — И постарайся со всеми мелочами. — Я рассказал. Игорь Петрович сидел хмурый. Когда я закончил, он подвел итог. — Как хотите, я на теракт не согласен. — Никто не согласен, — ответил Боря. Я видел, что преподаватели стараются все предусмотреть, но я помнил про обратку. Я абсолютно не доверял Сансанычу. А он, ну, Сансаныч, начал неуверенно я, он может во время флешмоба как-то спровоцировать и получить свой теракт. О том и речь, подтвердил мое опасение Боря. И мы не знаем, что он сделает. Думаю, отказаться от флешмоба мы уже не можем. Надо держать ухо востро. Вот бы знать, что выкинет Сансаныч. Жаль, в чужой голове не покопаешься. Нам, по зарез, нужно знать планы Сансаныча. Влад, ты ничего не упустил? Речь шла о принятии закона о полном запрете магии. Я кивнул. Запретить магию хочет, скорее всего, Марана, заметила Агафья Ефимовна. Через родима действует. Да, это-то понятно, поддержал Боря. — Ей магический купол сохранить нужно, во что бы то ни стало. Чтобы Рувение и дальше оставалась закрытой от остального мира. Купол магический, убрать его можно только с помощью магии. Так что магия для Мараны представляют опасность. Но вот какова во всем этом роль Сансаныча, я понять не могу. Он-то чего хочет, на чьей стороне играет. У него явно какая-то своя цель, предположил Игорь Петрович. Они еще некоторое время обсуждали возможные планы Сансаныча прикидывали, строили предположения, рассматривали варианты. А я как будто малость перегорел. Я сидел и слушал, иногда отвечал на вопросы. Мне было как бы интересно, но я потихоньку начал клевать носом. В конце концов Агафья Ефимовна сказала, что парня, то есть меня, надо отправить на боковую. Что они и сделали. А сами остались почаевничать, как сказала Агафья Ефимовна. Уже заходя в спальню, Я вспомнил, что так и не спросил про Марину. Но едва я увидел Арика, все мысли и про Марину и про теракт с флешмобом вылетели из головы. «Парни уже давно спали, Арик тоже». Свет из коридора падал на него. Одеяло сбилось. Арик лежал, свернувшись калачиком. Ему снился сон. Арик вздрагивал и постановал, звал маму. «Блин, он звал маму!» «Я стоял в растерянности». У меня в последнее время вообще не было времени поговорить с ним, узнать, как он. Я очень хорошо помнил, что Арик тут из-за меня, а я... Короче, я укрыл Арика и, решив, что завтра обязательно с ним поговорю, полез на свою койку. Натянул одеяло на голову и приготовился спать. Сон не шел. Я вот только клевал носом, а тут ни в одном глазу. Как так? Хоть возвращайся на кухню чаевничать с преподавателями. Я лежал и думал про Арика, про его маму, про свою маму, про папу Соньку. Сонька и Газа осенью пойдет в школу. Как у нее там все сложится? Если примут закон о полном запрете магии, то, наверное, у них даже теоретическую часть про магию уберут. Всякое упоминание. А что будет взамен? Я вспомнил Сонькину куклу. Кукла по Сонькиному желанию превращалась в русалочку. У нее вырастал хвост, как у дельфина. Перепонки между пальчиками, а на шее изящные жабры. Подобие, конечно, но тем не менее. Сонька очень любила играть с этой куклой. Это для нее я превратил мой первый лопать в карету. Неужели кукла будет вне закона? Как далеко может продлиться запрет на магию? Магию объявят злом, очернят. Начнутся гонения на магов. Их будут уничтожать или будут заставлять отрекаться и искупать вину ответил на мои мысли Черный. А вина магов только в том, что они чувствуют лучше, видят дальше, понимают больше. А ты откуда знаешь? спросил я. Вы люди всегда так поступаете, когда на смену старому приходит новое. Меня задели слова Черного. А вы боги поступаете по-другому? ехидно поинтересовался я. Черный вздохнул. Но потом сказал то, чего я не ожидал. Если победят антимаги, то придет конец не только магии, но и богам. И мне тоже, и Маране, и всем остальным. В мыслях Черного прозвучала горечь. А что, есть еще другие боги? Удивился я. Конечно, есть. Пока есть. Вздохнул Черный и положил мохнатую голову на лапы. Спи. У тебя завтра трудный день. День действительно был трудный. На тренировке мы отрабатывали упражнения для флешмоба. Потом вырезали амулеты. Игорь Петрович молча передал мне мой оберег. Я ни о чем спрашивать не стал. Доработал и вернул лично в руки Игорю Петровичу. Он кивнул и убрал в карман. Я точно знал, что он отнесет оберег к Григорию Ефимовичу. Перед ужином бегали и занимались на турниках. После ужина снова была тренировка с Борей. В самом конце Боря ненавязчиво показал приемы защиты. Как использовать морок, если нужно скрыться. Боря не акцентировал на этом наше внимание, показал между делом, как бы к слову пришлось, но заставил нас проделать упражнения и поправил тех, у кого не получилось. До кровати я еле дошел. Но прежде чем завалиться спать, подсел к Арику. — Ты как? — спросил я его. — Хочется послушать эту гребаную лучезарную дельту, из-за которой мы тут, — ответил Арик. — Надеюсь, она того стоит. Я засмеялся и ответил. «Еще послушаем». «Спать ложитесь, говоруны», — скомандовал укладываясь Артем. Я похлопал Арика по плечу и полез на свое место. Следующий день мало отличался от предыдущего. Светлым пятном было появление Григория Ефимовича на крыльце. Он вышел, опираясь на плечо Игоря Петровича, когда мы бежали вокруг дома. Григорий Ефимович поприветствовал нас и я кивнул ему в ответ. Он был очень слаб, сам стоять не мог, Агафья Ефимовна вынесла ему стул и укутала пледом, чтобы он посидел на воздухе. Больной рукой он что-то сжимал. Я знал, что. Я бежал и думал про то, что наше с Ариком Ильей начинание обернулось для всех обязательным вечерним кроссом и занятиями на турнике. Парни выматывались на добавочных тренировках настолько, что сил на шутки не оставалось. Столово столовой ели молча, да и так особо не было горюли. но и не роптали. Предстоящий флешмоб и напряжение, что витало в воздухе, сплотили нас. Даже кадеты стали частью нашей команды, хотя я все равно не доверял им полностью. Это люди Сан Саныча, хоть и маги. Зачем-то ведь он их собрал. В конце тренировки Боря снова как бы между прочим показал упражнения на защиту, как драться в тройках спиной к спине, прикрывая друг друга. Утром перед зарядкой Боря шепнул мне, чтобы я устроил скандал. Я не заставил себя долго ждать и громко возмутился, что нам продуху не дают, совсем замотали. «Где комната наказаний, знаешь?» — невозмутимо спросил Боря. «Знаю», — буркнул я и отправился в комнату наказаний. «Артем?» — сказал позади меня Боря. «Я услышал шаги». Артем догнал меня. «Какая муха тебя укусила?» — спросил он. «Знаешь же, что флешмоб уже через неделю. Ты сам ведь про него нам сказал». Я ничего не ответил. Я не знал, что отвечать. В комнате наказания мы подошли к цепям. Артем застегнул, но мне ошейник и наручники. Подождал немного. Они не расстегнулись. Он удивился. Я тоже. Когда Артем вышел, я с удивлением посмотрел на наручники. Подергал. Цепь потянула руку вверх. — Черный, что это за фигня? — спросил я у Бога внутри меня. Он поднял голову и рявкнул. — Мозги включи я включил. В первый раз, когда я освободился, я подумал, что черный колдун Белотор, которым детей пугают в детстве, беззубый. Мне тогда стало смешно. Я перестал бояться и был счастлив этим. Во второй раз я был счастлив от того, что Арика освободят. Да, я определенного бараза был счастлив. Получалось, счастливого человека невозможно заковать в цепи. С другой стороны, когда я освобождал Арика и Илью, я был в ярости, Но я тогда нарисовал три глав, то есть воздействовал на цепи снаружи. Сейчас я не мог нарисовать на наручнике три глав. Значит, нужно стать счастливым или радостным. Но как-то в последнее время обстановка не располагала ни к счастью, ни к радости. А теперь я и вовсе злился на бурю. Вот зачем ему все это. Я бы лучше зарядку сделал. И тут я увидел, как возле стола воздух сгущается и начинает вращаться. В следующий момент оттуда вышел Григорий Ефимович, словно бы перешагнул порог. Я растерялся, а потом обрадовался. Понял, зачем Боря отправил меня сюда. В памяти всплыли слова Григория Ефимовича о дополнительных занятиях. В душе горячей волной прокатилось ликование. И сразу же наручники и ошейник расстегнулись. Еще до того, как Григорий Ефимович поднял руку, чтобы освободить меня. — Ну вот и хорошо, — прокомментировал Григорий Ефимович. Не будем терять время, у нас его мало. Помнишь, мы плели энергетический кокон? Я кивнул. Я научу тебя, как этот кокон можно использовать в бесконтактном бою. Григорий Ефимович крутанулся на месте, загребая руками воздух. А потом сформировал из него энергетический снежок и бросил в стул. Тот отлетел к стене. Движения Григория Ефимовича были текучими, непрерывными, мощными и в то же время легкими. Главное, запомни, твоя спина должна быть упругой, как пламя свечи. Подуешь на пламя, оно легко отклонится, но едва воздействие прекратится, пламя сразу становится ровным. Стоило увидеть себя лепестком пламени, как энергия сама потекла в руки. И вообще передвигаться стало легче и быстрее. Потом Григорий Ефимович показал, как уклоняться от летящих в тебя коконов. «Достаточно», — прервал он меня. К сожалению, мы сможем повторить тренировку здесь, в комнате наказаний, еще только один раз. Иначе твои нарушения дисциплины привлекут внимание. Выбери напарника, кому ты доверяешь. И как Борис даст знак, снова отправитесь сюда. А сейчас давай обратно на цепь. Григорий Ефимович снова защелкнул на мне ошейник и наручники. А сам шагнул в сгустившийся воздух. Едва он исчез, как открылась дверь и вошли Артем с Глебом Воронко. Артем удивился, что я еще в цепях. Пожав плечами, он произнес. «Время вышло, наказание окончено. А для меня оно наказанием и не было. Для меня это был подарок, самый желанный. Я был счастлив. Я чувствовал себя настоящим боевым магом. Когда мы побежали к Рос, я увидел Григория Ефимовича. Он снова выбрался на крыльцо. С видимым трудом доковылял до стула, Агафья Ефимовна заботливо укутала его пледом. Я аж запнулся. Несколько часов назад в комнате наказаний Григорий Ефимович двигался, не скажу, чтобы совсем легко, но помощь ему точно не требовалось. а тут... Я даже испугался, что занятия со мной вымотали его, и ему стало хуже. Но поймав его взгляд, я понял. Это тоже спектакль, только зрителей побольше, все ученики и охранники. Плюс капитан Ерохин. Который проверял посты, а потом подошел справиться о самочувствии. На дополнительной тренировке Боря показал, как отводить внимание противника, сбрасывать образ себя. И главным тут оказалось, как ни странно, внимание противника привлечь, полностью переключить на себя, а потом дать простое задание, например, души меня, и перекинуть образ себя, скажем, на трубу. Мы дружно ржали, наблюдая, как каждый из нас по очереди душил то руку Бори то перила на веранде, то столб, поддерживающий крышу. Я подумал, что перила не всегда будут к услугам, но если перекинуть образ себя на иллюзию, то как минимум можно выиграть немного времени. Боря подтвердил мои мысли. Пройдет несколько секунд, и мозг противника увидит ошибку. Используйте эти несколько секунд с умом. На следующий день все повторилось, и на следующий тоже. Перед обедом Боря дал мне знак снова устроить скандал. Кого выбрать в партнеры, вопросов у меня не возникло. Естественно, Арика. Я заранее предупредил его, но когда пришло время, Арик растерялся. Пришлось столкнуть Арика, типа подраться. Но на его защиту тут же встал Илья. «Ты что, совсем сбрендил, что ли?» — кинулся он на меня. В результате Боре пришлось отправить в комнату наказаний на троих. Всегда уравновешенный Артем со злостью надел ошейник на меня первого. И затянул его так, что я аж на цыпочки привстал. Наручники преобразились в ошейники, и Арик с Ильей заняли места рядом со мной. — Ну ты и придурок. Снова парни из-за тебя страдают, — сказал Артем перед выходом. — Видимо, мало тебя буря гоняет, раз у тебя остаются силы на драку. Надо сказать, чтобы гонял больше. Я ничего не ответил. Дождался, когда Артем уйдет, и представил дополнительную тренировку в деталях. По телу прошла теплая волна, ошейник расстегнулся. Я тут же нарисовал трюлистник на ошейниках Ильи и Арика. — Вот зачем ты полез? — спросил я Илью. — У нас с Ариком была договоренность. Илья глянул на Арика, а потом неуверенно ответил. — Предупреждать надо было, что вам посекретничать нужно. Не успел он договорить, как воздух около стола сгустился, и в комнате наказаний появился... Григорий Ефимович.